Протокол для стационара. Терапевт предотвращает психиатрическую госпитализацию, если это возможно. Терапевт рекомендует кратковременную госпитализацию при некоторых обстоятельствах, которые перечислены в таблице 15.8. Терапевт не исполняет обязанности лечащего психиатра при госпитализации пациента. Терапевт действует как консультант пациента по вопросам стационарного психиатрического лечения. Терапевт учит пациента, как он может добиться госпитализации даже если терапевт не считает таковую необходимой. Терапевт сохраняет собственную позицию и мнение. Терапевт валидирует право пациента на обладание собственной позицией. Терапевт настаивает на том, чтобы пациент сам заботился о себе. Терапевт учит пациента заботиться о собственном благополучии. Терапевт учит пациента доверять своему мудрому разуму, даже когда значимые для него люди с ним не соглашаются. Терапевт учит пациента, как добиться госпитализации. Терапевт подкрепляет самовалидацию пациента, не наказывая его за госпитализацию вопреки совету терапевта. Тактика противоречия ДПТ. Терапевт негативно интерпретирует желание пациента получить независимую консультацию. В терапевтических отношениях терапевт занимает позицию слишком большой власти по сравнению с пациентом. Терапевт наказывает пациента за то, что он следует своему мудрому разуму вопреки рекомендациям терапевта.